Глава 10. База Лютерана. Часть 1. Через час, стоя на подножке своего джипа, я оглядывал внушительные боевые силы Блю Крейна, готовые к штурму первой цитадели врагов. Три танка, большой и два поменьше, бронегрузовик, мрап, четыре пикапа и мой джип, по сути тот же мрап. Без малого, 70 живых существ ждали только команды к выступлению. По сравнению с тем, что было еще недавно, пару недель назад, армия выросла существенно. Блю бы, я такими силами взял без малейших потерь, да и проводка конвоя вышла бы куда безопаснее. Надо, наверное, что-то сказать. Вожди всегда так поступают. Пойдем и убьем там всех, а потом взорвем. Ну, для Грымзи и Двансеров сойдет, наверное. Враг будет разбит, победа будет за нами. Тоже неплохо, но это все-таки плагиат. А ладно, буду импровизировать. «Так, парни, мы уже достигли многого!» Обвожу рукой территорию базы, растущие новые корпуса и склады. Кое-кто из ребят тоже оглядывается, словно пытаясь угадать, что я там вижу. Но чтобы это все могло развиваться, необходимо добить поганого гада Лютерана, иначе он восстанет и вновь начнет терроризировать город и мешать торговле. «Помните, наша торговля — это и ваши бабки тоже!» Отсутствие рейдеров делает это место куда более безопасным, так что привлечет больше торговцев. Больше торговцев, больше денег, пушек, тачек, больше интересных походов. Вперед! Господи, какую хрень я несу. Но, похоже, большинству понравилось. Мне аплодировали. Ланс только выкатил очередной безумный аватарный экранчик, да Сатериэль ухмыльнула со скепсисом. А вот Гримси правда был в восторге. Не понимаю, как он умудрялся хлопать, не выпуская из рук пушку, но сумел. И даже никого не убил. На этом напутственная часть закончилась. Двигатели взревели, и возглавляемая двумя небольшими танками наша колонна устремилась вперед. Легкие автоматические танки, привезенные со складов, заслуживают и небольшого описания. Низкопрофильные хищенные машинки, оснащенные башней с блоком сенсоров, четырьмя пусковыми с ракетами – двумя противотанковыми и двумя внезапно земля-воздух, предназначенные для борьбы с дронами. В качестве основного вооружения они несли на себе спарку из 20 миллиметровой пушки и тяжелого лазера. Скорострельность у лазеров была не очень, да и грели сильно, но это компенсировалось впечатляющей мощностью. А на время перезарядки или охлаждения две мелкокалиберные автопушки с солидным боекомплектом не дали бы заскучать противнику. Машинки на гусеничном ходу зовутся «блохами». Самое прекрасное. Они могут как управляться дистанционно, так и действовать в соответствии с программой. Сейчас второй танк явно шел за первым в режиме «следуй за лидером». Первые неприятности начались за 4 километра до базы противника. Замыкавший колонну пикап внезапно пошел юзом. Прежде чем сумели понять, что происходит, двое когтей оказались убитые. А засевший почти в полутора километрах от нас снайпер сумел уйти, несмотря на выпущенную по его укрытию ракету. Он сидел на вершине выгоревшего остого офисного здания и, по идее, не мог успеть сбежать, однако же опыт за него не прилетел. Так что факт есть факт. Четыре этажа сложились от цепочки взрывов. Похоже, он свою лёжку еще и заминировал. На поврежденном пикапе заменили колесо, попытались воскресить погибших НПС, но тут же нас ждало разочарование, Откат на рез целых 7 дней. Обидно как-то. Я надеялся воскрешать своих людей прямо в бою. Резерв у нас, конечно, был. Я мог воскресить адвансеров с их древа скорби. Это я проверил первым делом. Но их я решил приберечь на крайний случай. Их долго придется вводить в курс дела, да и, если честно, финансы уже начали петь романсы. Но объяснять это Эрику мне бы пришлось долго. Дальше шли уже куда осторожнее. Второй сюрприз не нанес нам урона только потому, что сработал под днищем Василиска, защищенного от такого рода подарков. Собственно, двойной подрыв мин нанес ему крайне небольшой урон и все. Но пришлось останавливать колонну и оказалось, что мы находимся в центре медленно сползающегося минного поля, вроде того, что я сам оставлял на пиявку. Как еще не подорвались остальные машины? Благо, мины оказались устаревшей модели и двигались крайне медленно, что дало нам возможность практически без потерь выскочить из ловушки. Почему практически? Потому что в замыкающую машину опять прилетел выстрел из крупнокалиберной снайперки, убив на этот раз одного из орков Грымзе, заменившего ранее выбитого когтя. Втихаря реснув его, я потерял 30 тысяч кредов. Повезло, что тупоумие подчиненных великого младшего лейтенанта Грымзио лазерноглазого, как он себя теперь именовал перед своими, не позволило ему даже понять, что его убили. А когти были уже в курсе такой странной возможности, что изрядно поднимало им боевой дух. Честно говоря, я был почти уверен в личности стрелка, как и в том, что «пойди, ситуация плохо, и нас накроют огнем из плазменной снайперки». Просто, ну, сейчас против нас работал армейский снайпер или, как вариант, закос под такого снайпера. А коль у шакала правильно стрелять я учил сам, чтобы его в играх не убивали при попытках вести огонь, как в кино. И вот сейчас он стрелял четко по моим заветам, не сближаясь и просто нанося противнику беспокояющий урон. Или не он, но кто-то, читавший те же наставления для диверсанта, что и я». Проблема в том, что отвлекаться на охоту за снайпером я сейчас не мог. Именно в этом, похоже, и состояла его задача. Отвлечь бойцов на преследование и, скорее всего, затащить их в засаду. Но то, что его нельзя поймать, не означало, что нельзя ему чуток подгадить. До базы Лютера еще полтора километра максимум. Не будь тут застройки, я вообще прямо отсюда начал бы гвоздить. Но придется приближаться на дистанцию в шесть сотен метров и воевать оттуда. И вот вопрос. «Где бы я сел, чтобы из-под тяжка пакостить колонии, не вляпываясь в прямой бой?» Осмотр показал ровно две точки. Одна – это, собственно, вершина горы, в которой находится база. Прекрасное место, но ненадолго. Колонна скроется во дворе, и обстрел вести станет невозможно. Вторая – это высотка, торчавшая на полэтажа над остальным кварталом. Ей когда-то снесло верхушку, но все равно она чуть-чуть доминировала над всем районом. Туда тяжело подняться противнику, особенно в спешке и под огнем, а среди обломков бетона можно было легко укрыться и играть в прятки. Так, на всякий случай надо накрыть обе точки. Конечно, стрелка может там не быть, но это мелочи, хуже все равно не станет. К тому же, для любого, кто засел на горе, у меня есть идеальное средство. Все тот же контейнер для запуска 40 миллиметровых гранат, смонтированный на двух пикапах когтей еще во время конвоя от Галеры. Ему мое управление не нужно, отдаю в чат команду на запуск контейнера по заданной точке, а сам поворачиваюсь к той самой высотке и активирую навык «Смертельного выстрела». Со всеми навыками, да и с плазменной пушки, смонтированной на плече. Ну уже покажись, я так надеюсь, что это не ты, шакал. Иногда молитвам суждено сбываться. На крыше, между разбитыми в староглиняные времена шкафами и куском обвалившейся стены, что-то зашевелилось. Стрелок медленно менял позу. И это точно был не шакал. Существо, назвать это человеком у меня не поворачивался язык, было уродливым. Старое. Кожа его лица потрескалась и сохла, словно разваливающаяся на куски старая шкура. Кто-то грубо провел над ним хирургическую операцию, удалив левый глаз и заменив его на кустарный электрический прицел. Глазницу закрывала проржавевшая и покрытая неприятно выглядящими наростами металлическая конструкция, в которой шевелились, явно подстраиваясь к расстоянию линзы. Вниз по щеке из-под нее тянулась рубцовая ткань. У существа были длинные, редкие и тонкие волосы, такие же серые, как покрытый пылью бетон вокруг него. Уродливая перекошенная щель рта отвисала справа. Руки имели явно разную длину, и это не выглядело травмой скорее, врожденным пороком. Он явно приготовился к выстрелу, и я, наконец-то, обратил внимание на винтовку. Это было весьма и весьма редкое оружие, которого я в игре еще не встречал. Рельса «Трон». Ручная снайперская винтовка, использующая для стрельбы принцип ружья Гауса. Эх, жаль, что не спасти. Плечевая пушка выплюнула в цель пылающий шар, и я добавил к нему несколько импульсов из лазера на турели. Три из четырех прошли мимо цели. Такое ощущение, что меня что-то толкало под руку в момент выстрелов, а вот плазменному шару было все равно. Он угодил существу в нижнюю часть торса, моментально испарив и ее, и окружавшие его балки, бетонные плиты, поджигая шкафы и одежду на его теле. Снайпер отскочил и наверняка заорал, но именно в эту секунду закончилось время действия навыка, и я увидел лишь небольшой пожар на той самой крыше. Впрочем, было уже не до него. Угроза, недобитое существо не представляла. Странно, что он не сдох на месте. Вообще, плечевая пушка представляла собой модификацию танкового орудия, и пятью выстрелами я, например, гарантированно уничтожил бы наш грузовик, несмотря на всю его броню. Тем временем, в полном соответствии с моим планом, наши занялись отстрелом турелей и расчетов тяжелого оружия на стенах. К сожалению, любой план живет лишь до соприкосновения с действительностью и наш исключением не стал. Со стены сорвалось разом две ракеты, и пикап с Бишопом, Рэем, Белкой и Пешим взлетел к небу пылающим шаром. Проклятие. Дело даже до штурма еще не дошло, а треть когтей уже полегла. Ланцелот расстрелял из пулеметов на ракетчиков, Но толку от этого было немного. Показались ворота, даже не закрытые перед нашей армией, и из них открылся просто шквальный огонь. Даже цели толком не выбрать для лазерной установки. Настолько плотно засел противник. «Жухо!» — наконец-то срабатывает пушка на Гвиневре, и в ряду вражеских укреплений возникает широкая полоса. Выстрел разрывает в куски один за другим два вражеских джипа, Сносит баррикаду из мешков с песком и, разнося в клочья еще несколько пехотинцев, наконец останавливается в броне сверхтяжелого грузовика. К сожалению, перезарядка орудийной системы занимает практически минуту, а плотность огня намного меньше не стала. Уже практически вышли из строя и вышли из боя еще два пикапа, последний оставшийся тоже близок к уничтожению. Роботизированные танки уничтожают одну цель за другой, но противника слишком много. Все-таки план не учитывал, что Лютерана выставит все свои транспортные средства во дворе и сосредоточит столько тяжелого вооружения. Что поделать, приходится чуть перестроить планы. По моей команде Гвиневра засыпает дворы уцелевшие вражеские автомобили своими мини-ракетами, а два танка тратят последние три противотанковых заряда на уничтожение вражеских джипов. Кровавая каша Вот как можно описать то, что остается после этой атаки. 40 ракет перемешали в единую массу укреплений из песка и людей во дворе. Осколки снесли со стен всех стрелков и стальным вихрем прошлись по броне грузовика, уничтожив все незащищенные точки и людей в них. Удары ракет с кумулятивными боевыми частями мгновенно выжгли до дымящихся островов три бронемашины, оставив внутри лишь закопченные останки на месте людей. Все пространство плотно подернулось клубами дыма от взрывов и горящих покрышек. В этом тумане войны были видны лишь отдельные окровавленные фигуры рейдеров, оглушенных и дезориентированных, бесцельно бредущих в поисках укрытия. После короткой паузы с наших машин сорвался шквал выстрелов из всех видов вооружения, сметая и этих бойцов. Внезапно из двора, где по идее не должно было остаться никого живого, взмыла ракета. Точно подскошенную броню, прикрывающую ходовую часть одной из двух танкеток, срывая гусеницу и поджигая боевую машину. Вслед за ней начинают работать две автопушки, концентрируя огонь на обездвиженной цели. Легкий танк не может маневрировать, и сосредоточенные попадания разносят сначала сенсорную систему и орудийный блок, а потом из дыма вылетает мощный плазменный сгусток, довершая уничтожение и подрывая боекомплект. На месте, где только что была танкетка, остается лишь воронка с оплавленными и дымящимися краями. Видимо, грузовик восстановил контроль над своими орудийными системами, дезориентированными дымом и взрывами, и у него нашлось средство наблюдения, позволяющее вести огонь прицельно. Так не пойдет. До перезарядки гауса на нашем сухопутном линкоре еще секунд двадцать. У него в секторе огня вся техника, и за эти 20 секунд он расковыряет нам еще минимум одну танкетку или грузовик. Танкетки, черт с ними, это роботы, но в грузовике мои люди, так что это недопустимо. Мне с ними базу еще штурмовать. Мой навык дистанционной стрельбы тоже в откате, так что остается лишь один вариант. Спрыгиваю с джипа используя ускорение, проскакивая сектора обстрела вражеской техники. За моей спиной снаряды автопушек крошат бетонные плиты двора, но скорость прицеливания недостаточна, и выстрелы не достигают цели. Бегу зигзагами, еще больше затрудняя прицеливание, когда, по моим прикидкам, я уже должен на него вылететь, резким прыжком устремляюсь вверх. Но расчеты оказались слегка неверны, и мои ноги снимают край брони на борту машины. Цель достигнута, я наверху. И прямо на меня смотрит разворачивающаяся автопушка. Впрочем, это уже не важно. Хватаю ее за ствол и просто сгибаю его. Мощи моего скафандра более чем достаточна для этой цели. Ногой бью в переплетение кабелей и магистрали, разрывая их, и, сделав еще один шаг, довершая разрушение турели, срывая ее с основания. В этот момент раздается грохот второй пушки, и меня изрядно пошатывает, чуть не скинув с брони но есть все же преимущество в весе полтонны и гидростабилизаторах, не позволяющих потерять равновесие. Удары шести снарядов покачнули меня, но не более. А выстрелить еще пушка не успевает. Преимущество ношения экипировки – ускоряющие движение. Три шага, несколько выстрелов из имплантированного в броню импульсника и пушка выведены из строя. А я бегу дальше, прорываясь к кабине. По пути успеваю закинуть мячик плазменной гранаты в основание турели с ракетной установкой. Она явно на перезарядке. Цель вырастает из дыма. Огромная бронированная кабина, явно рассчитанная на попадание из тяжелой пушки или даже на защиту от кумулятивного снаряда или ракеты. Фиксирую сочленение брони, превращаясь в неподвижную башню и выдвигаю плазменное орудие. Выстрел. Еще один. Броня грузовика светится белым светом от жары и течет ручейками во все стороны. Мой скафандр сообщает о высочайшем уровне нагрева, рекомендуя немедленно покинуть область. Но нет, не сейчас. Пора ставить точку. Третий выстрел прожигает крышу, открывая для меня ее внутреннее пространство. Кабина – это центр управления, в котором куча экранов, рукояти управления огнем и кресел, занятых высокоуровневыми операторами. Вся ничем то неуловимо смахивают на того снайпера, приконченного мной на крыше. Забавно, что его и его собратьев убьет одна и та же пушка. Я чувствую, как под костями черепа неприятно покалывает, а глаза начинают нестерпимо резать, не давая прицелиться. Не уверен, но похоже, что на меня пытаются воздействовать ментально. Видимо, вот так и выглядит псионика, с которой раньше я не сталкивался в мире игры. Что же, жаль вас, ребята, у вас не хватит селенок быстро продавить мой 18 уровень защиты, а запаса времени у вас уже не осталось. Пушка выплевывает внутрь последний выстрел, превращая кабину в пылающий ад. Жаль, что ее невозможно перезарядить в полевых условиях, но свою роль она сыграла на 100%. Все, можно выдохнуть. Сообщая в чат об уничтожении бронемашины и матерясь, Требую немедленно закончить ликвидацию турелей на стенах и выбросить десант для окончательной зачистки двора. Сам в это время, поднапрягшись, срываю один из внешних люков на грузовике и проникаю внутрь. В моей броне тут никак не развернуться, поэтому она отправляется в инвентарь, а я вихрем бегу по помещению, без сантиментов расстреливая всех попадающихся на пути противников из импульсной винтовки. Великая штука, что без них делали, непонятно». С одинаковой эффективностью винтовка прошивает консоли, стулья, металлические ящики и тела рейдеров в разнообразной броне. А за счет скорости в меня даже не могут толком прицелиться. Впрочем, и уровни противников смешны 10-12, максимум вижу 30. По сравнению с сидевшими в кабине 80 это ни о чем. Грузовик зачищается за 6 минут и я для разнообразия, открыв запоры и предупредив своих о том, что выхожу из грузовика, выпрыгиваю на асфальт.